Обедает паук. Мух смакует понемножку, А сам смотрит, как танцуют для него Паутинки с мошками. Но недолго продолжалась поганая трапеза. Что-то загрохотало, и на тебе! Оборотень вбегает в пещеру и вопит не в меру. «К тебе, паук, идут! Спасайся поскорей! Не то тебя убьют!» На что паук-злодей брюхом колышет, скрипом хохочет? «Да кто меня убьет?» Кто сможет и захочет, я сам паутину раскручиваю. Я всех превращаю в золотые чучела. Но, братень, вопит, у них волшебная дудочка. Вдруг сдулся паук, сидит, лишь ножки кадриль выкаблучивают. Мотив такой нездешний, по пещере той плывет, так мечтательно и нежно, тихо дудочка поет.